Глава 3. Диму странным образом разволновали новые обстоятельства. Конечно, он прекрасно понимал, что Рита про их отношения заморозила просто так, реакция на реакцию Биг Босса. И незачем в офисе разыгрывать влюбленную пару для поддержания легенды. А вот это, кстати, жаль. И все равно Дима начал испытывать непонятную радость, как если бы документ получил Биг Босс Не собирается приставать к красавице Рите, да и вообще не собирается рассматривать секретарей с точки зрения романтики. раз на этой должности парни держал, а у первой же девушки про жениха поинтересовался. Рита тоже не начнет заглядываться на бигбосса, раз уж сама расписалась в наличии серьезных отношений. Как ни крути, а у Матвея Владимировича очков побольше, чем у всех предыдущих ухажеров вместе взятых. Потому Дима был только рад, что этот вопрос заранее закрыт. Ещё спокойнее он бы себя почувствовал, узнав, что Биг Босс гей. Это бы мигом восстановило вселенскую гармонию. Две недели пролетели мигом, Рита будто и сама не могла поверить в произошедшее и даже снова пыталась пойти на напятную. Иринка раскинула кубики и сообщила результат. «Пять-четыре. Это значит, что через два месяца он тебя не уволит. А даже если бы уволил, То неужели боишься не отыскать себе работу наподобие школьного секретаря? Очень интересно ты рассуждаешь, не верила Рита. А как же об этом говорят цифры? Если бы выпало 3-3, то ты меня отговаривать бы от этой должности начала. Нет. Только при 3-2 начала бы. А из дома на всякий случай месяц другой не выпускала. А вот 3-3 очень удачное сочетание. Ты разве сама не слышишь в этих словах трения? Иринка подмигнула брату. Чего? Рита до сих пор не понимала намека, но на всякий случай скривилась. Три-три. Глухая, что ли? Уж не знаю, что вы бы там друг другу терли, но совершенно точно, полностью взаимно. Что, Ритуль, хотела бы потереться о Биг Босса хотя бы в мечтах? Рита перевела взгляд на Диму. Она спятила. Димыч, подтверди. Дима уставился на кубики, чтобы она не заметила ненужные заинтересованности, и предпочел отшутиться. Если б знал Биг Босс Матвей, как судьбу его решают, то навешал всем люлей, хоть я вовсе ни при чем!» С рифмой у тебя беда, Димыч. Содержание важнее формы, рит. Не гноби поэта, да не поэтом будешь. Прости. самый лучший поэт из всех, кто живет в этом доме. В качестве извинения Рита приобняла и прижалась лбом к его плечу. Дима замер лишь на секунду, но потом со смехом ее отпихнул. У тебя что, три-три выпало? Хватит с обменять тереться. В последнюю ночь перед выходом на новую работу Рита не могла уснуть. Дима слышал, как за стенкой она ходит туда и обратно, а потом отважилась на дальнее путешествие на кухню за пропитанием. Дима через пару минут вышел из своей комнаты и застал Риту возле холодильника, подтачивающий кусок сыра. Увидев его, она и не подумала стесняться, а приветливо помахала обгрызенным куском. "А ты почему не спишь, Димыч?" Рита умела быть потрясающей, но вряд ли Дима раньше видел ее именно такой, с растрепанными волосами и в пижаме с короткими шортами. Переступает своими босыми ножками, ищет кого бы еще в холодильнике прикончить. Почему в таком виде по дому ходишь? Дим сказал неожиданно для самого себя нервно. «Забыла, что и я здесь живу. Рита наконец-то повернулась, посмотрела на него став серьёзной, а потом выдала именно то, что он ожидал. Извини, Димыч, Я просто не подумала, что ты в такое время еще не спишь. Я в комнату. Она пыталась прошмыгнуть мимо, но Дима сегодня был сам не свой. Конечно, он не собирался ей читать нотации еще и из-за такой ерунды. И, конечно, он не собирался ее отпускать сразу после ненужных извинений. Он схватил Риту за запястье и улыбнулся, чтобы она поняла, он просто пошутил и продолжает шутить. А может, ты специально? Мало ли кого можно соблазнить по пути на ночную кухню. Кого тут соблазнишь? Даже кота не удосужились завести. Дима сжал пальцы чуть сильнее. Тебе парня пора заводить, а не кота. А, у тебя же и так есть парень, хоть и выдуманный. Я Рита рассмеялась, шагнула к нему и свободной рукой потрепала по волосам. Точно, нам нужно завести кота, а то так выйдешь ночью и даже соблазнять некого. У тебя или Иринке ведь нет аллергии? Отрезкой смены разговора Дима опешил и как-то неожиданно до смерти устал. Отпустил ее руку, даже от себя захотел оттолкнуть. Нет у нас аллергии на кошек. Но если уж кого и заводить, так только собаку. Собаку тоже хорошо, обрадовалась Рита и умчалась в свою спальню вместе с недоеденным сыром. Дима ей только в спину мельком глянул и отвернулся к окну. Что-то совершенно точно не так, то ли с ним, то ли с ней. Почему она даже не подумала смутиться? А сразу про какого-то кота начала. У нее будто ассоциативный ряд правильный не выстраивается. Или все таки сам Дима не умеет наталкивать на правильные мысли. Тогда почему со всеми остальными девушками, что бы он ни ляпнул, они на всякий случай смущаются? Как если бы в любой просьбе принести ему кофе или передать документы, каждая первая слышала скобрёзный намек. Все слышат, кроме Риты. Рита освоила кофемашину и повторила курс делопроизводства. В первый рабочий день она была в боевой готовности. Матвей Владимирович ввёл себя деловито, он посвятил Риту в курс дел и показал рабочее место в приёмной перед его кабинетом. Сказал, что в первые два дня она может спрашивать его о чём угодно, даже если пять минут назад об этом спрашивала. Он будет терпеливо объяснять, даже если уже сто раз объяснял. Но на третий день всё. никаких вопросов, никаких перепутанных кнопок или документов не доставленных в срок. Рита, хоть и терялась от давления третьего дня и новизны, сочла требования справедливыми. Тем более, что Матвей Владимирович действительно охотно отзывался на любую ее просьбу. Осталось только в эти первые два дня успеть узнать все, что ей понадобится. Шеф, даже когда приехали деловые партнеры, вдруг отвлекся от разговора, вышел в приемную и сказал ей тихо: «Все хорошо, Маргарита, вы справляетесь, но не стоит предлагать напитки самой. Если понадобится, я вызову и сообщу. О, извините. Не извиняйтесь. Запоминайте. Напоследок очень приятно улыбнулся и вернулся к посетителям. К концу дня Маргарита была готова благодарить судьбу за такую возможность. Она даже не представляла, что бывает настолько комфортная адаптация. Нет, Маргарита, всю документацию от поставщиков пересылайте в экономический отдел, а они уже мне сухую выжимку. Нет, Маргарита, любое сообщение от человека из этого списка безотлагательно передавать мне. Да, Маргарита, завтра вы тоже еще будете иметь право ошибаться. Только записывай и подключай внимательность, и все, вообще никаких сложностей. Странно, что она сначала посчитала Матвея Владимировича нервным и агрессивным. ничего подобного он самообаяние. На третий день она немного переживала, не изменится ли Биг Босс как оборотень при полной луне, но ничего особенного не происходило. К этому времени она успела разобраться во всех рабочих мелочах, а не мелочи понимались по ходу дела с помощью того же Матвея Владимировича. Теперь она уже верила во все характеристики, которые давали Биг Боссу сотрудники. Он, наверное, и увольнять ее будет таким же бархатным голосом, с тем же спокойствием и с той же ободряющей улыбкой. Надо отдать ему должное, очаровательным он быть умеет. И про удачливость Риты ни разу не заикнулся, отчего она окончательно расслабилась и вознамерилась стать самым лучшим секретарем на свете, чтобы у него рука не поднялась ее через два месяца уволить. На пятый день к вечеру свалилось много дел. следовало разобрать отчеты со всей сети за последний квартал и внести данные в базу. К шести часам Рита, хоть и была порядком измотана, предложила остаться и доделать работу самой. Хотела продемонстрировать свою ответственность, но Матвей Владимирович покачал головой. Мне самому надо просматривать, вы ведь только в общую таблицу вносите, а вы можете быть свободны. Рита уверенно помотала головой. Если вы остаетесь, то и я останусь. Сделаем все сегодня, а то завтра в десять у вас встреча с инвестором. Он оторвался от бумажек и улыбнулся ей. Вам, Маргарита, наверное, кажется такое предложение беспрецедентной отвагой. Но ничего подобного. Буквально все сотрудники в первую неделю работы из кожи вон лезут. Даже если и так, то мог не акцентировать внимание. Рита заставила себя улыбнуться. Я понимаю, Но мне кажется, что если шеф завален работой, а его секретарь при этом отдыхает, то это какой-то неправильный секретарь. Если я когда-нибудь буду рассуждать иначе, то впору будет искать нового. Матвей Владимирович все таки улыбнулся в ответ. Хорошо. Дмитрий не будет против. Все же он странный. Сам как будто проводит четкую границу между офисом и личной жизнью. Но при том зачем-то иногда перемешивает. Какая разница может быть начальнику, что там Рита на жениха подумает? Разве он не должен требовать бесконечной жертвенности. Рита ответила то, что по ее мнению Матвей Владимирович очень хотел услышать. Дима будет только за, если вы будете мною довольны. Это ведь будущее нашей общей с ним семьи. Матвей Владимирович ничего не ответил и снова уткнулся в документы. а Арита вернулась к монитору, чтобы без задержки внести новые данные. Через час у неё уже от цифр всё плыло перед глазами, но стопка отчётов никак не хотела уменьшаться. Подождите, здесь какая-то ошибка в подсчёте задолженности. Она повернула монитор в сторону шефа и ткнула пальцем в ячейку. Матвей Владимирович наклонился, глянул и покачал головой. Нет ошибки. В начале сентября пересмотрели проценты. Я ведь говорил. Ой, Рита проклинала себя за то, что соображает все хуже. Извините. Не извиняйтесь. Молодец, что думаете. Лучше два раза проверить, чем такой косяк пропустить. Рита сдержала улыбку. Просто потрясающий руководитель. Или пока жалеет ее и подбадривает, но она невольно поддавалась его поддержке. Пусть домой она сегодня явится без ног, упадет ничком прямо в прихожей, но все равно будет взахлёб рассказывать друзьям, какой Big Boss отличный босс. Еще через час Матвей Владимирович отложил очередную просмотренную папку, но новую не открыл. Маргарита: "Предлагаю заказать что-нибудь перекусить и кофе. У меня без кофеина мозг в комок слипается". Да! излишне восторженно отозвалась Рита. у которой вот-вот в животе начнет урчать, но стушевалась и добавила тише, поднимая трубку стационарного телефона. Конечно, Матвей Владимирович, я сварю кофе. А что заказывать? Кофе тоже заказывайте, не будем тратить время. Возможно, он из чистой вежливости не давал оценку кофе, приготовленному Ритой, но ей самой казалось, что каждый день получается все лучше. А сейчас уже и сил не было переживать на этот счет. Через пятнадцать минут доставили пиццу и эспрессо. Они разместились за столом в приемной, подставив стулья с двух разных сторон. Матвей Владимирович уже скинул пиджак и развязал галстук, отчего стал выглядеть как-то по-домашнему, но Рита нарочно пялилась в окно, и чтобы глаза отдохнули, и чтобы не быть заподозренной в неприличном разглядывании шефа. Офисный этаж уже пустовал, но внизу супермаркет будет гудеть до 11. И всё равно лёгкий стук каблуков по коридору отзывался эхом и сразу привлёк внимание обоих. К открытой двери приёмной подошла немолодая, но очень элегантная женщина. Остановилась прямо в проёме, подбоченилась и окатила их взглядом. Несложно было догадаться, кто это. Матвей Владимирович светлыми волосами и разрезом глаз явно пошёл в маму. Рита встала и поздоровалась. Женщина на ее приветливость не обратила никакого внимания, она обращалась только к сыну. Ты совсем страх потерял. Он тоже поднялся, посмотрел зачем-то на Риту, но через секунду словно вспомнил и глянул снова на маму. Забыл. А телефон почему отключил? разрядился? Врешь. Никогда не вру. Он говорил очень ровным голосом, но Рита сама видела, как он еще в самом начале их посиделок отключил сотовый. Мама вдруг повернулась к Рите и улыбнулась очень приветливо. Новая секретарша. Надежда Михайловна, родительница этого безобразия. Маргарита. Она очень старалась не выглядеть зажатой. Как это здорово, Маргарита, что я тебя застала. Надежда Михайловна перевела разговор в еще более неожиданное русло. Сейчас мы обменяемся телефонами, чтобы ты не забывала внести в расписание начальника ужины с родной матерью. Рита глаза округлила, но медленно кивнула. Вообще-то ей не сложно. Но Матвей Владимирович шагнул вперед, как будто отодвигая ее на задний план. «Ни какая-то не помощница, мам, любовница. Как раз ровно пятая». Врешь ведь! Зачем бы вы тогда в офисе сидели? Так я её здесь ужинаю, не видишь? Он кивнул в сторону ещё недоеденной пиццы. «Выпендриваюсь так перед дамой. Женщина сжала кулаки, но Маргарита понимала её ярость. Видно же, что сын лапшу на уши вешает да ещё таким равнодушным голосом. Кто тебя вообще воспитывал? возмущалась мама. Не могу знать. Завтра на ужин приду, честно-честно. Снова обманешь?» Да когда я тебя обманывал? Приду. Но тогда, когда ты не будешь меня ждать и не сможешь подготовиться. Странно, что ты Леночку сюда с собой не притащила. «Да сегодня не Леночка была. Женщина устало вздохнула. Светочка. Очень расстроилась бедняжка. Я ее пыталась сюда заманить, а она ни в какую. Ладно, олух невоспитанный. Работай с этой своей пятой Без обид, Рита. У нас с сыном затяжной конфликт на этой почве, а он даже оправдываться за столько лет толком не научился. Рита и не думала обижаться, она вообще не могла сообразить, куда спрятаться. Но Матвей Владимирович инициативу не упускал. А что мне делать, мам, если ни одна светочка не ассоциируется у меня с риточкой? Ничего не делать, только матери не врать. Напомню, что ты мне и про Сереженьку своего секретаря недавнего то же самое чесал. Ну, про Сереженьку, может, немного и преувеличил. Рита только взгляд туда-сюда переводила, не зная, то ли смеяться в голос, то ли отрицать, чтобы репутацию восстановить. Но она не была уверена, что ее репутация здесь хоть кого-то волнует. Надежда Михайловна и на нее поглядывала, как будто доказательств каких требовала. Из обрывков разговора Лита поняла, что должна делать. Улыбнулась шире и заявила: "Очень надеюсь, что Светочка сделала свои выводы, потому что я хоть и пятая, но ревновать умею". Надежда Михайловна на наглость не разозлилась, зато так обрадовалась, что подскочила к ней. "Замуж за Матвея хочешь?" Худенькая вы, ты, правда. Но это ничего. Лишь бы ему нравилось. Очень хочу, уверенно поддакнула Рита. Матвей вла... Матвей пока не понимает, какое счастье ему привалило, но и он скоро захочет. Не зря же меня в офис притащил, чтобы впечатление произвести. Женщина расхохоталась. Понимаю я, понимаю, что у тебя должность такая, за начальника врать. Но ход твоих мыслей мне нравится. Она подмигнула. Тогда я тихонько отсюда уйду, а вы сделаете вид, что меня здесь и не было. Кто знает, когда именно любовь нечаянно нагрянет. И с тем же звонким смехом уплыла в пустой коридор. Рита обратилась к начальнику уже серьезно, чтобы он не подумал ничего лишнего. Я правильно сказала? Вполне, он улыбался. Но она все равно не поверила. женить вас хочет. От любопытства Рита решилась немного перейти границу. Он посмотрел на нее, потом на остатки своего кофе. Хочет, думаю, действительно женюсь, чтобы эти разговоры закончить. У меня даже созрел план по расширению бизнеса через дочь столичного инвестора. Не планируйте ничего на вечер пятницы, Маргарита? Я собираюсь проверить вашу удачу именно в этом деле. И давайте уже заканчивать с делами. Пришлось сидеть еще почти два часа, но теперь Рита постоянно посматривала на профиль начальника. Надо же, такой умный и впечатляющий. Почему же на самом деле не женится? Отчаяние его матери только развеселили, как в любом сериале про богатого мужчину. Все ему не так, все ему не едок, но мама не устает надеяться.